Глава ⁇ 9. Глеб. Он открыл дверь, шагнул в комнату и сразу остановился, ошеломленно оглядываясь. До смерти родителей Алиса жила среди обстановки в бело-розово-персиковых тонах. На последние полгода планомерно все перекрашивала. Психолог сказал не препятствовать. Эмоциям, боли и горю нужен выход. И Глеб стоически терпел тот факт что стены постепенно превращались в мрачные картины художника-экспрессиониста. Коричневый, черный, темно-зеленый, бордовый. Все эти цвета смешивались, создавая впечатление жуткого подвала, где на стенах цвела плесень и красовались кровавые разводы. До недавних пор впечатления портили розовые занавески, серебряными звездочками и белая мебель. Но сегодня Алиса дорвалась и до них, и занавески покрылись разноцветными разводами темных цветов, а один из книжных шкафов стал полностью черным. Глеб вздохнул. Если бы не психолог, он бы запретил покупать племянницы краски. Но раз специалист сказал, что так надо... Ладно, пусть рисует. Точнее, ляпает. Назвать это рисованием было сложно. Раздался дикий писк. Из ближайшего комода Глебу на плечо запрыгнула Фиса. Ручная крыса Алисы, белого цвета и с розовым лысым хвостом. Она была дрессированная и очень умная, и ужасно не нравилась Альбине, чем племянница постоянно пользовалась. Сколько раз Фиса вылезала из шкафчиков для белья, а потом бегала по комнате его девушки по дикий виск последний, Глеб уже устал считать. Он сам крыс не особо жаловал, но зачем так орать-то? Красота, Алис. Вздохнул Глеб, разглядывая заляпанные занавески. «А ты не хочешь как-нибудь попробовать нарисовать что-нибудь неабстрактное?» «Не-а». Племянница, сидевшая в этот момент на полу в окружении баночек с акриловой краской, пожала плечами. «Мне так больше нравится. Рисунки надоедают, а просто пятна нет». «Не я художник, я так вижу», — подумал про себя Глеб, разглядывая «Алису?» До гибели родителей она была обычной девочкой, веселой, цветущей, очень ласковой. Раньше ему никогда в жизни не пришла бы в голову мысль, что Алиса похожа на Уэнсдей Адамс. Но теперь Глеб постоянно ловил себя на подобные ассоциации. Мрачная, бледноватая, с темными волосами и грустными голубыми глазами, одевающаяся исключительно в нерадостные оттенки Алиса, действительно напоминала персонаж известного фильма. Хорошо, хоть косички племянница заплетала редко. Чего гулять не пошла. Поинтересовался Глеб, садясь рядом с Алисой на намазюканной краской пол. Плевать на брюки. Психолог советовал стараться быть с девочкой на равных, не возвышаться, садиться рядом, разговаривать как со взрослой и все понимающей. И Глеб старался изо всех сил, но у него часто возникало ощущение, что получается, мягко говоря, фигово. «Смотри, какая погода хорошая! Солнышко и тепло!» «А как же ковид?» — съязвила Алиса. Она все никак не могла простить ему запрет выезжать в город, встречаться с друзьями, особенно ходить в бассейн. Оправдание, что это не только дядя Глеб запрещает, но и в целом правительство страны для девятилетнего ребенка не прокатывало. «В нашем саду нет никакого ковида, Лис!» Глеб протянул руку и коснулся волос на макушке девочки. Он был очень осторожен с прикосновениями, пока еще Алиса частенько его отталкивала. Но подвижки к потеплению все таки были. «Давай пройдемся после обеда. Кстати, а ты обедала?» «Ты же знаешь, что нет. Тебе наверняка докладывали». Фыркнула она. «Да и не хочется. Приходил новый повар?» «Приходила. Это девушка, молоденькая совсем». «И у меня к тебе просьба, Лис». Глеб говорил серьезным голосом, а Алиса с важностью кивнула. все таки что ни говори, а психолог не зря стоил ему такую ту его кучу денег. В первые два месяца племянница даже слушать бы ничего не стала». «Ты слишком уже ее не изводи. Во-первых, не знаю, насколько у нее крепкие нервы. Это Николаю и Генрите Максимовне все нипочем, А как она воспримет твои... ха... шалости?» «Одному Богу известно, а мне не хотелось бы вновь искать повара». «Так, может, деда Гена вернется, Мечтательно вздохнула Алиса. Она очень любила прежнего повара и по-детски не могла понять, что деде Гения, в его почти семьдесят из перенесенной пневмонии сейчас не до работы, выжить бы. «Если и вернется, то не в этом году», — дипломатично заметил Глеб. «А нам еще жить и жить». Не знаю, как тебе, а мне надоела эта дурацкая заказная еда. Ты же любишь картошку по-деревенски и острые куриные крылышки. Племянница шутливо ткнула его локтем в бок, и Глеб расплылся в улыбке. Но вовсе не из-за замечания. Просто был безумно рад, что Алиса проявляет подобные знаки дружелюбия. Да, лед таял, но очень медленно. Возможно, было бы быстрее, не быть рядом Альбины, но... Глеб вроде как собирался сделать ей предложение и теперь отказываться от девушки только по причине ее конфликта с племянницей он все еще надеялся что отношения у них если не наладятся, то хотя бы перейдут из острой фазы в нейтральную люблю но это не значит что я готов есть эту шнягу каждый день с важностью произнес глеб и алиса заливисто расхохоталась ее вообще забавляла когда он говорил с подобным пиитетом абсолютно дурацкие фразы переставая на несколько мгновений быть важным бизнесменом. Ну что, договорились? С новым поваром ведешь себя прилично? Племяшка задумчиво прищурилась. А что мне за это будет? А что хочешь? Ммм. Алиса пожевала губами. Хочу поехать в зоопарк с тобой и в кино. Лис, сейчас все закрыто, покачал головой Глеб. Но как только откроется, обязательно сходим. «А кино можем и дома устроить хоть сегодня вечером, хочешь? Сделаем сами попкорн, выберем фильм и сядем в каминной». «На пол?» — обрадовалась племянница. Глеб знал, что в семье брата была такая традиция раз в неделю смотреть фильм на брошенных на пол подушках под хруст попкорна и чипсов. «Обязательно!» — обещал он, и Алиса захлопала в ладоши, едва не опрокинув на себя баночку с краской, темно-фиолетовой. Глеб очень надеялся, что еще полгода, максимум год, и его девочка, наконец, перестанет рисовать только мрачными цветами, и одежду начнет носить яркую, и улыбаться будет чаще, а не раз-два в сутки. Это была его цель и обязанность. Как родного дяди, который он намеревался выполнить, чего бы ему это не стоило.